Кризисом 1848 и 1849 годов кончается собственная история германского либерализма. Он доказал немцам, что они не только не в состоянии завоевать свободу, но даже и не хотят ее. Доказал, кроме того, что без инициативы прусской монархии они не в состоянии достигнуть далее свои настоящие и серьезной цели, не в силах создать единого и могучего государства. Последовавшая реакция отличается от таковой в 1812 и 1813 годах тем, что, несмотря на всю горечь и тягость последней, немцы посреди нее сохранили и могли сохранить заблуждение, что они любят свободу и что, если бы им не помешала сила Соединенных Правительств, далеко превосходившая их кромольную силу, они сумели бы создать вольную и единую Германию. Теперь такое утешительное самообольщение невозможно, В продолжении первых месяцев революции решительно не существовало такой правительственной силы в Германии, которая могла бы им воспротивиться, если бы они хотели что-либо сделать. Впоследствии же они, более чем кто другой, способствовали восстановлению такой силы. Значит, нулевой результат революции произошел не от внешних препятствий, а только от собственной несостоятельности немецких либералов и патриотов. Чувство этой несостоятельности стало как бы основанием политической жизни, и руководителем нового общественного мнения Германии. Немцы, по-видимому, изменились и стали практическими людьми. Отказавшись от широких абстрактных идей, составлявших все мировое значение их классической литературы, от Лессинга до Гёте и от Канта до Гегеля включительно, отказавшись от французского либерализма, демократизма и республиканизма, они стали отныне искать исполнение германских судеб в завоевательной политике Пруссии. Надо прибавить к их чести, что обращение совершилось не вдруг. Последние 24 года, от 1849 года, по настоящее время, которые для краткости включили мы в один пятый период, должны быть разделены по-настоящему на четыре периода. Пятый. Период безнадежного покорения от 1849 до 1858 года, то есть до начала регентства в Пруссии. Шестой. Период от 1858 до 1866, период последней предсмертной борьбы издыхающего либерализма против прусского абсолютизма. Седьмой. Период от 1866 до 1870 года, капитуляция побежденного либерализма. Восьмой. Период от 1870 года до настоящего времени, торжество победоносного рабства. В пятом периоде внутреннее и внешнее унижение Германии дошло до крайней степени. Внутри молчания рабов, в Южной Германии австрийский министр, наследник Меттерниха, командовал безусловно. Северный Монтефель, унизивший прусскую монархию Данильзия на конференции в Эльмитсе 1850 год в угоду Австрии, и удовольствию прусской придворной, дворянской и военно-бюрократической партией травил уцелевших демократов. Значит, в отношении к свободе – нуль, а в отношении к внешнему достоинству, весу, значению Германии, как государства – еще менее нуля. шлезвиг гольштейнский вопрос, в котором немцы всех стран и всех партий, кроме придворной, военной, бюрократической и дворянской, с самого 1847 года не переставали заявлять самые буйные страсти, благодаря прусскому вмешательству, был порешен окончательно в пользу Дании. Во всех других вопросах голос Соединенной Германии, вернее, разъединенный Германским Союзом, даже не принимался в соображение другими державами. Пруссия более чем когда-либо стала рабой в России. Несчастный Фридрих, прежде ненавидевший Николая, теперь только им и клялся. Преданность интересам Петербургского двора простиралась до того, что прусский военный министр и прусский посланник при английском дворе, друг короля, были сменены оба за выражение симпатии к западным державам. Известная история о неблагодарности князя Шварценберга и Австрии, так глубоко поразившая и оскорбившая Николая. Австрия, по своим интересам на Востоке естественный враг России, открыто приняла в сторону Англии и Франции против нее. Пруссия же, к великому негодованию целой Германии, оставалась верна до конца. Шестой период начинается регенством нынешнего короля императора Вильгельма I. Фридрих окончательно сошел с ума, его брат Фельгелем, ненавистный для целой Германии под именем прусского принца, в 1858 году сделался регентом, а в январе 1861 года по смерти старшего брата королем Пруссии. Замечательно, у этого короля Фельдфебеля и пресловутого вершителя демократов был также свой медовый месяц народно-угодливого либерализма. Вступая в регентство, он произнес речь, в которой высказал твердое намерение поднять Пруссию а через нее всю Германию на подобающую высоту, уважая при этом границы, положенные конституционным актом королевской власти и опираясь всегда на народные стремления, выраженные парламентом. Примечание. Это уважение, оказалось, должно бы быть ему тем легче, чем откроированная, то есть королевскую милостью дарованная конституция, собственно, ни в чем не ограничивала королевской власти, исключая один пункт. Право заключать новые займы – и декретировать новые налоги без согласия представительства. Без изменения налогов, уже раз получивших парламентское согласие, не требовалось новой парламентской вотировки, ибо парламент лишен права их отменять. Это именно нововведение и превратило весь германский конституционализм и парламентаризм в совершенно пустую игру. В других странах, в Англии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Швеции, Дании, Голландии и так далее, парламенты – сохраняя существенное и единственное действительное право отказывать правительству в податях, могут, если захотят, сделать всякое правительство невозможным, вследствие чего получают значительный вес в делах управления. Откроированная Конституция, отняв это право у прусского парламента, предоставила ему право отказа в установлении новых налогов и в заключении новых займов. Но мы сейчас увидим, как спустя три года после обещания обрести права парламента, Вильгельм I нашел себя вынужденным нарушить его. Примечание автора. Сообразно такому обещанию первым делом его управления было распущение министерства Монтефеля, одного из самых реакционных, когда-либо управлявших Пруссией и бывших как бы олицетворением его политического поражения и уничтожения. Монтефель стал первым министром в ноябре 1850 года как будто для того, чтобы подписать все условия Эльмутской конференции, крайне унизительные для Пруссии, и окончательно подчинить ее и всю Германию австрийской гегемонии. Такова была воля Николая, таково было страстно-дерзкое стремление князя Шварценберга, таковы также были стремления и воля огромнейшего большинства прусского юнкерства или дворянства, не хотевшего и слышать о слиянии Пруссии с Германией, и преданного австрийскому и всероссийскому императорам, чуть ли даже не больше, чем своему собственному королю, которому повиновалась подолгу, но не из любви. В продолжение целых восьми лет Монтефель управлял Пруссией в этом направлении духе унижая ее перед Австрией при всяком удобном случае, и вместе с тем преследуя немилосердно и беспощадно в ней и во всей Германии все напоминавшее либерализм или народное движение и право. Это ненавистное министерство было заменено либеральным князя Гогенцолерн Сигмаринга, с первого дня заявившего о намерении регента восстановить честь и независимость Пруссии в отношении к Вене, а также и утраченное влияние на Германию. Несколько слов и шагов в этом направлении было достаточно, чтобы привести в восторг всех немцев. Забыты были все недавние обиды, жестокости и преступления. Вешатель демократов, регент, а затем король Вильгельм I, Вчера ненавидимый и проклинаемый, превратился вдруг в любимца, героя и единственную надежду. В подтверждение приведем слова известного Якоби, произнесенные им перед кёнигсбергскими избирателями 11 ноября 1858 года. Истинно мужское и сообразное с Конституцией обращение принца при вступлении его в регенство исполнило новую верою и новыми надеждами сердца всех прусаков и всех немцев. С необычайной живостью все стремятся к избирательным урнам. В 1861 году тот же Икоби писал следующее. Когда принц-регент по собственному решению взял в свои руки управление страны, все ожидали, что Пруссия беспрепятственно пойдет вперед к предположенной цели. Ожидали, что люди, которым было регентом вверено управление страною, прежде всего уничтожат все зло, совершенное правительством в последние 10 лет положит конец чиновничьему произволу, чтобы поднять и оживить общий патриотический дух свободное самосознание граждан. Исполнились ли эти надежды? Всеобщий голос во всеуслышании отвечает. В эти два года Пруссия не подвинулась ни на шаг и так же далека, как и прежде, от исполнения своего исторического назначения. Почтенный доктор Эйхоби, последний верующий представитель германского политического демократизма, без сомнения умрет, верные своей программе, расширившейся в последние годы до весьма нешироких пределов программы немецких социальных демократов. Идеал его – образование пангерманского государства путем общенародной свободы, утопия, нелепость. Мы уже говорили об этом. Огромное большинство немецких патриотов после 1848 и 1849 годов пришло к убеждению, что основание пангерманского могущества возможно только путем пушек и штыков, и поэтому Германия ждала спасения от воинственно-монархической Пруссии. В 1858 году вся национально-либеральная партия, пользуясь первыми симптомами изменения правительственной политики, перешла на ее сторону. Бывшая демократическая партия распалась. Огромнейшая часть ее образовала новую партию, партию прогрессистов. Остальная продолжала называться демократической. Первая с самого начала горела желанием соединиться с правительством, Но, желая сохранить свою честь, умоляла его дать ей приличный предлог для такого перехода, требовала хотя бы внешнего уважения к Конституции. Она кокетничала и пикировалась с ним до 1866 года, а затем, побежденная блеском побед против Дании и Австрии, безусловно сдалась правительству. Демократическая партия, как увидим, сделала в 1870 году то же самое. Якоби не последовал никогда не последует общему примеру. Демократические принципы составляют его жизнь. Он ненавидит насилие и не верит, что путем его можно создать могучее германское государство. Поэтому он остался врагом, правда одиноким и бессильным, нынешней прусской политики. Бессилие его главным образом происходит от того, что, будучи государственником с ног до головы, он искренне мечтает о свободе, и в то же время желает единого пангерманского государства. Нынешний германский император Вильгельм I не страдает противоречиями, и, подобно незабвенному Николаю I, создан как бы из одного куска металла, словом, целый человек, хотя и ограниченный. Он, донецарствующий да граф Шамбор, едва ли не одни верящие в свое богопомазание божественное призвание и права. Он, верующий король-солдат, подобно Николаю, Выше всех принципов ставит принцип легитимизма, то есть наследственное государственное право. Последнее для его совести ума было серьезным затруднением для соединения Германии, потому что нужно было столкнуть с престолов множество законных государей. Но в Государственном кодексе есть другое начало, священное право завоевания, разрешившее вопрос. Государь, верный монархическим обязанностям, ни за что в мире не согласится занять престол, который предлагается ему бунтующим народом и который освобожденным от законного государя. Но он сочтет себя вправе завоевать этот народ и престол, лишь бы Бог благословил его оружие, и лишь бы был удобный повод для объявления войны. Это начало и основанное на нем право всегда признавалось и признается до сих пор всеми государями. Вильгельму Первому необходимо было иметь следовательно министра, способного создавать законные поводы и средства для расширения государства путем войн. Таким человеком был Бисмарк, которого Вильгельм вполне оценил и назначил своим министром в октябре 1862 года. Князь Бисмарк ныне самый могущественный человек в Европе. Это чистейший тип померанского дворянина с дон преданностью королевскому дому, с обычную военно-сухую наружностью, с дерзким, сухоучтивым, большую частью презрительно-насмешливым обращением с бюргерами-политиками-либералами. Он не сердится, что его называют юнкером, то есть дворянином, но обыкновенно отвечает противникам. Будьте уверены, мы сумеем поднять честь юнкерства. Как человек чрезвычайно умный, он совершенно свободен как от юнкерских, так и от всяких других предрассудков. Мы назвали Бисмарка прямым политиком Фридриха II. Первый, как и последний, прежде всего верит в силу, а потом в ум, располагающий ею и нередко удесятеряющий ее. Будучи вполне государственным человеком, он, как и Фридрих Великий, не верит ни в Бога, ни в черту, ни в человечество, ни даже в дворянство. Все это для него только средство. Для достижения государственной цели он не останавливается ни перед божескими, ни перед человеческими законами. В политике он не признает нравственности. Подлости преступления только тогда безнравственны, когда они не увенчались успехом. Более Фридриха холодный и бесстрастный, он бесцеремоненный дерзок, как он. Дворянин, выдвинувшийся благодаря дворянской партии, он душит ее систематически, в виду государственной пользы. Мало того, ругается перед ней так же, как прежде ругается над либералами, прогрессистами, демократами. В сущности, он ругается над всем и всеми, исключая императора без расположения которого он не смог бы ничего предпринять и сделать. Хотя, быть может, втайне с своими друзьями, если таковы есть, он ругается и над ним. Чтобы вполне оценить все сделанное Бисмарком, надо вспомнить, кем он окружен. Примечание. Вот анекдот, подчеркнутый нами из верного и прямого источника и характеризующий Бисмарка. Кто не слыхал о Шурце одном из самых красных немецких революционеров 1848 года и освободителей из крепости псевдореволюционера Кинкеля. Шурц, приняв последнего за серьезного революционера, хотя он в сущности в политике не стоит гроша, с опасностью для собственной свободы, победив смелые, и остроумно огромные затруднения, освободил его, а сам бежал в Америку. Как человек умный, способный, энергичный, что уважается в Америке, Он скоро сделался там главою немецкой многомиллионной партии. Во время последней войны он в Северной армии дослужился до генерала. Раньше он был уже выбран сенатором. После войны Соединенные Штаты послали его чрезвычайным послом в Испанию. Он воспользовался этим и посетил Южную Германию, но не Пруссию, где висел над ним смертный приговор за освобождение псевдореволюционера Кинкеля. Когда Бисмарк узнал о пребывании его в Германии, И желая расположить к себе такого влиятельного человека между немцами и Америки, пригласил его в Берлин, причем велел ему передать «Для людей, как Шурц, законы не писаны». По приезде Шурца в Берлин, Бисмарк дал ему обед, на который пригласил всех товарищей министров. После обеда, когда все удалились и Шурц остался один с Бисмарком для интимного разговора, последний ему сказал «Вы видели и слышали моих товарищей». С такими-то ослами мне суждено управлять и создавать Германию. Примечание автора. Король, человек недалекий, получивший богословский фельдфебельское воспитание, окружен аристократически клирикальную партией, прямо враждебную бисмарку. Так что последний каждую новую меру, каждый новый шаг берет с бою. Такая домашняя борьба отнимает у него по крайней мере половину времени, ума, энергии. И, конечно, страшно задерживает. Мешает, парализует его деятельность, что отчасти хорошо для него, ибо не дает ему возможности взорваться в предприятиях, как взорвался знаменитейший самодур Наполеон I, бывший не глупее Бисмарка. Публичная деятельность Бисмарка началась в 1847 году. Он явился главой самой крайней дворянской партии в Соединенном Представительном собрании. В 1848 году он был отъявленным врагом Франкфуртского парламента и общегерманской конституции, и страстным союзником России и Австрии, то есть внутренней и внешней реакции. В таком духе он принимал самое деятельное участие в ультрареакционном листке цайтунг основанном в этом году и существующем поныне. Разумеется, он был горячим защитником министерств Бранденбурга и Монтефеля следовательно, резолюции конференции «Вельмица». С 1851 года он был посланником при Германском Союзе во Франкфурте. В это -то время он коренным образом изменил свои отношения к Австрии. «У меня как повязка упала с глаз, когда я присмотрелся к ее политике», — говорил он своим друзьям. Тут только он понял, как Австрия враждебна Пруссии, и из горячего защитника сделался ее непримиримым врагом. С этого момента уничтожение всякого влияния Австрии на Германию, и исключение ее из последней, стала постоянной и любимой его мыслью. При этих условиях он встретился с прусским принцем Вильгельмом, который после конференции в Вельмице возненавидел Австрию так же, как революцию. Лишь только Вильгельм стал регентом, он тотчас обратил внимание на Бисмарка и сначала назначил его послом в Россию, потом во Францию и, наконец, своим первым министром. Во время посольства Бисмарк довел свою программу до зрелости – В Париже он взял несколько драгоценных уроков в государственном мошенничестве у самого Наполеона III, который в виде ревностного и способного слушателя открыл свою душу и сделал несколько прозрачных намеков о необходимой переделке карты Европы, требуя для себя римской границы и Бельгии, а остальную Германию предоставляя Пруссии. Результаты этих переговоров известны. Ученик провел учителя. При вступлении в министерство... Бисмарк сказал речь, в которой изложил свою программу. «Границы Пруссии тесны и неудобны для первоклассного государства. Для завоевания новых границ необходимо расширить и усовершенствовать военную организацию. Нужно приготовиться к предстоящей борьбе, а в ожидании этого собирать и умножать свои силы». Вся ошибка в 1848 году состояла в том, что хотели соединить Германию в одно государство путем народных учреждений. Великие государственные вопросы решаются не правом, а силою. Сила всегда предшествует праву. За последнее выражение немало досталось Бисмарку от либералов в Германии с 1862 по 1866 год. С 1866 года, то есть после побед над Австрией, и в особенности после 1870 года, то есть поражения Франции, все эти упреки обратились в восторженные дифирамбы. Бисмарк с обычной смелостью, свойственной ему циничностью и презрительной откровенностью в этих словах высказал всю суть политической истории народов, всю тайну государственной мудрости. Постоянное преобладание и торжество силы – вот настоящая суть. Все же, что на политическом языке называется правом, есть только освещение факта, созданного силою. Ясно, народные массы, жаждущие освобождения – не могут ожидать его от теоретического торжества отвлеченного права. Они должны силой завоевать свободу, для чего должны организировать вне государства и против него свои стихийные силы. Немцы, как мы уже говорили, хотели не свободы, а сильного государства. Бисмарк понимал это, и прусской бюрократии бюрократией и военной силой чувствовал себя способным достичь этого, поэтому он смело и твердо пошел к цели, не обращая внимания ни на какие права, ни на жестокую полемику и нападение на него либералов и демократов. Он, вопреки предшествовавшим правителям, верил, что и те, и другие по достижении цели будут его страстными союзниками. Король Фельдфебель и Бисмарк-политик желали усиления войска, для чего нужны новые налоги и займы. Палата народных представителей, от которой зависело утверждение новых налогов и займов, отказывала в этом постоянно, вследствие чего ее несколько раз распускали. В другой стране такое столкновение могло бы вызвать политическую революцию. В Пруссии же нет. И Бисмарк это понимал. А поэтому, несмотря на отказы, он брал нужные суммы везде, где мог, путем займов и налогов. Палата же своими отказами обратилась в посмешище, если не Германии, то Европы. Бисмарк не ошибся. Достигнув цели, Он стал идолом и либералов, и демократов. Никогда и ни в какой стране, быть может, не было такого быстрого и такого полного переворота в направлении умов, какое обнаружилось в Германии между 1864, 1866 и 1870 годами. До самой австро-прусской войны с Данией Бисмарк был самым непопулярным человеком в Германии. Во время этой войны, и особенно по окончании, Он обнаружил самое глубокое презрение ко всем правам народным и государственным. Известно, как бесцеремонно Пруссия и увлеченная ею глупая Австрия выгнали из Шлезвига и Гольштейна саксонско гановерский корпус, занимавший эти провинции по приказанию Германского Союза. Как нагло Бисмарк делил с обманутую им Австрией завоеванные провинции и как кончил объявлением всех их исключительной добычею Пруссии. Можно предположить, что такое поведение возбудит сильное негодование всех честных, свободолюбивых и справедливых немцев. Напротив, именно с этого момента начала расти популярность Бисмарка. Немцы почувствовали над собою государственно-патриотический разум и сильную правительственную власть. Война 1866 года только усилила значение его. Быстрый поход в Богемию, напоминавший походу Наполеона I, ряд блестящих побед, не Австрию, триумфальное шествие по Германии, разграбление неприятельских местностей, объявление Ганновера, Гессенкасселя и Франкфурта военную добычу, образование Северогерманского союза под покровительством будущего императора, факты, приведшие восторг немцев. Вожди прусской оппозиции, Верховы, Шульц и Деличи и так далее, вдруг замолкли, объявив себя нравственно побежденными. Осталась в оппозиции самая небольшая группа с благородным старцем Якобией во главе и которая примкнула к Народной партии, образовавшейся на юге Германии после 1866 года. По договору, заключенному победоносной Пруссией с уничтоженной Австрией, Старый Германский Союз уничтожен. На месте его образовался Северный Германский Союз под предводительством Пруссии. Австрии же, Баварии, Вюртембергу и Бадену предоставлено право образовать Южный Союз. Барон Бейст, австрийский министр, назначенный после войны, понимая важное значение образования такого союза, устремил все свои усилия на это, но внутренние неразрешимые вопросы и громадные препятствия со стороны именно тех держав, для которых был важен союз, помешали ему. Бейсмарк надул всех, и Россию, и Францию, и немецких государей, для которых было важно образование союза, который бы не допустил Пруссию, до ее настоящего положения. Образовавшаяся в это время из Южно-Германской буржуазии Народная партия, исключительно с целью оппозиции Бисмарку, имела программу, в сущности одинаковую с Бейстом, образование Южно-Германского союза тесно с Австрией и на самых широких народных учреждениях. Центр Народной партии был Штутгарт. Кроме Союза с Австрией, она имела много других оттенков. Так в Баварии кокетничала с ультракатоликами, то есть иезуитами, желала союза с Францией, союза с Швейцарией. Группа, желавшая союза с республиканской Швейцарией, была главной основательницей Лиги мира и свободы. Вообще программа ее была невинна и полна противоречий. Демократические и народные учреждения фантастически связывались с монархической формой управления, независимость государей с пангерманским единством, а последняя – с Общеевропейскую Республиканскую федерацию Словом, почти все должно остаться по-старому, и все должно исполниться новым духом. Главное – иметь филантропический характер. Свобода и равенство должны процветать при условиях их уничтожающих. Такую программу могли сочинить только чувствительные бюргеры Южной Германии, которые отличались сначала систематическим игнорированием, а потом страстным отрицанием современных социалистических стремлений, как показал Конгресс Лиги Мира в 1868 году. Ясно, Народная партия должна была встать во враждебные отношения к Рабочей партии социальных демократов, созданной в 60-х годах Фердинандом Ласалем. Во второй части этой книги будет подробно рассказано о развитии рабочих ассоциаций в Германии и вообще в Европе. Теперь же заметим, что в конце последнего десятилетия, а именно в 1868 году, Рабочая масса в Германии разделялась на три категории. Первая, самая многочисленная, оставалась вне всякой организации. Вторая, также довольно многочисленная, состояла из так называемых «Обществ для образования рабочих» – Верайн. И, наконец, третья, наименее многочисленная, но зато самая энергическая и самая смысленная, образовала флангу лассальянских рабочих под именем «Всеобщей партии немецких рабочих», Der Deutsche арбайтер Arbeiterverein. О первой категории говорить нечего. Вторая представляла Род Федерации Маленьких Рабочих Ассоциаций под непосредственным руководством Шульца Делича и ему подобных буржуазных социалистов. Сама помощь, хильфе и ее лозунг в том смысле, что чернорабочему Люду рекомендовалось настойчиво не ожидать для себя ни спасения, ни помощи от государства и правительства, а только от своей собственной энергии. Совет был прекрасный, если бы к нему не было присоединено ложное уверение, что при настоящих условиях общественной организации, при существовании экономической монополии, заедающих черной массой, и политического государства, охраняющего эки-монополии против народного бунта, для чернорабочего люда возможно освобождение. Вследствие такого заблуждения, а со стороны буржуазных социалистов и вожаков этой партии вполне сознательного обмана, Работники, подчиненные их влиянию, должны были систематически устраняться от всех политическо-социальных забот и вопросов о государстве, о собственности и так далее, и приняв за точку отправления рациональность и законность настоящего строя общества, искать своего улучшения и облегчения посредством устройства кооперативных потребительных, кредитных и производительных товариществ. Для политического же образования Шульцы делич рекомендовал работникам полную программу партии прогресса, к которой принадлежал сам вместе с товарищами. В экономическом отношении, как теперь ясно для всех, система Шульца-Делича клонилась прямо к охранению буржуазного мира против социальной грозы. В политическом же она подчиняла окончательно пролетариат, эксплуатирующий его буржуазии, у которой он должен оставаться послушным и глупым орудием против такого грубого двойного обмана восстал Фердинанд Лассаль. Ему было легко разбить экономическую систему Шульца-Делюча и показать все ничтожество политической системы. Никто, кроме Лассаля, не умел объяснить и доказать так убедительно немецким работникам, что при настоящих экономических условиях положение пролетариата не только не может уничтожиться. Напротив, в силу неотвратимого экономического закона, должно и будет каждый год ухудшаться, несмотря на все кооперативные попытки, могущие принести кратковременную, скоро приходящую пользу разве только самому малому числу работников. Разбивая политическую программу, он доказал, что вся эта мнимая народная политика клонится лишь к укреплению буржуазно-экономических привилегий. До сих пор мы с Лассалем согласны. Но вот где расходимся с ним и вообще со всеми демократами-социалистами или коммунистами в Германии. Противность Шульце-Деличу, рекомендовавшему работникам искать спасение только в собственной энергии и ничего не требовать, не ждать от государства. Лосаль доказав им, во-первых, что при настоящих экономических условиях не только их освобождение, но даже малейшее облегчение их участи невозможно, ухудшение же ее необходимо, И во-вторых, что пока существует буржуазное государство, буржуазные экономические привилегии остаются неприступны. Пришел к следующему заключению. Чтобы достигнуть свободы действительной, свободы, основанной на экономическом равенстве, пролетариат должен овладеть государством и обратить государственную силу против буржуазии в пользу рабочей массы, точно так же, как теперь она обращена против пролетариата в единую пользу эксплуатирующего класса. Как же овладеть государством? Для этого есть только два средства – или политическая революция, или законная народная агитация в пользу мирной реформы. Лассаль, как немец, как еврей, как ученый и как человек богатый, советовал второй путь. В этом смысле и с этой целью он образовал значительную, преимущественно политическую партию немецких рабочих, организовав ее иерархически, подчинив строгой дисциплине и своей диктатуре. Словом, сделал то, что господин Маркс в последние три года хотел сделать в интернационале. Попытка Маркса вышла неудачно, а попытка Лассали имела полный успех. Прямую и ближайшую целью партии он поставил всенародную мирную агитацию для завоевания всеобщего права избирательства государственных представителей и властей. Завоевав это право путем легальной реформы, народ должен будет послать только своих представителей в народный парламент который рядом декретов и законов обратит буржуазное государство в народное. Первым делом народного государства будет открытие безграничного кредита производительным и потребительным рабочим ассоциациям, которые только тогда будут в состоянии бороться с буржуазным капиталом и в непродолжительное время победят и поглотят его. Когда процесс поглощения совершится, тогда настанет период радикального преобразования общества. Такова программа лосаля Такова же и программа социально-демократической партии. Собственно, она принадлежит не Лассалю, а Марксу, который ее вполне высказал в известном манифесте коммунистической партии, обнародованном им и Энгельсом, в 1848 году. Ясный намек находится на нее также в первом манифесте международного общества, написанном Марксом в 1864 году в словах «Первый долг рабочего класса» заключается в завоевании себе политического могущества. Или, как говорится в Манифесте коммунистов, первый шаг к революции рабочих должен состоять в возвышении пролетариата на степень господствующего сословия. Пролетариат должен сосредоточить все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, возведенного на степень господствующего сословия. Неясно ли, что программа Лассаля ничем не отличается от программы Маркса, которого он признавал за своего учителя. В брошюре против Шульца Делича Лассаль с истинно гениальной ясностью, характеризующей его сочинение, изложил свои основные понятия о социально-политическом развитии новейшего общества, говорит прямо, что эти идеи и даже терминология принадлежат не ему, а господину Марксу, впервые высказавшему и развившему их в своем замечательном, еще не изданном сочинении тем страннее окажется протест господина Маркса, напечатанный после смерти Лассаля в введении к сочинению о капитале. Маркс горько жалуется, что его обокрал Лассаль, присвоив его идеи. Протест чрезвычайно странный со стороны коммуниста, проповедующего коллективную собственность, и не понимающего, что идея, раз высказанная, перестает быть собственностью лица. Другое дело, если бы Лассаль переписал одну или несколько страниц, Это было бы воровство и доказательство умственной несостоятельности писателя, не могущего переварить заимствованных идей и воспроизвести собственную умственную работу в самостоятельной форме. Так поступают только люди, лишенные умственных способностей, и тщеславно бесчестные вороны в павлинях перьях. лосаль был слишком умен и самостоятелен, чтобы ему была нужда прибегать к таким жалким средствам для обращения на себя внимания публики. Он был тщеславен, очень тщеславен, как и подобает еврею. Но в то же время он был одарен такими блестящими способностями, что без труда мог удовлетворять требования самого изысканного тщеславия. Он был умен, учен, богат, ловок и чрезвычайно смел. Был в высшей степени одарен диалектикой, даром слова, ясностью понимания и изложения. В противоположность своему учителю Марксу, который силен в теории, закулисные или подземные интриги, напротив теряет всякое значение и силу на поприще публичном. Лассаль был как бы нарочно создан для открытой борьбы на практическом поле. Диалектическая ловкость и сила логики, возбуждаемые самолюбием, разгоряченным борьбою, заменяли в нем силу страстных убеждений. Он чрезвычайно сильно действовал на пролетариат, но далеко не был человеком народным. Всею жизнью, обстановкой, привычками, вкусами Он принадлежал к высшему буржуазному классу, к так называемой золотой или желтоперчатной молодежи. Конечно, он возвышался над нею головою, царил умом, и благодаря этому уму стал во главе немецкого пролетариата. В течение нескольких лет он достиг громадной популярности. Вся либеральная и демократическая буржуазия глубоко его возненавидела. Товарищи единомышленники, социалисты, марксисты и сам учитель Маркс сосредоточили против него всю силу своей недоброжелательной зависти. Да, они ненавидели его так же глубоко, как и буржуазия. Пока он был жив, они не смели высказать ему своей ненависти, потому что он был для них слишком силен. Мы уже несколько раз высказывали глубокое отвращение к теории Лассалия и Макса, рекомендующей работникам, если не последний идеал, то, по крайней мере, как ближайшую главную цель – основание народного государства – которая, по их объяснению, будет не что иное, как пролетариат, возведенный на степень господствующего сословия. Спрашивается, если пролетариат будет господствующим сословием, то над кем он будет господствовать? Значит, останется еще другой пролетариат, который будет подчинен этому новому господству, новому государству. Например, хотя бы крестьянская чернь, как известно, не пользующаяся благорасположением марксистов, и которая, находясь на низшей степени культуры, будет, вероятно, управляться городским и фабричным пролетариатом. Или, если взглянуть с национальной точки зрения на этот вопрос, то, положим, для немцев славяне по той же причине станут к победоносному немецкому пролетариату в такое же рабское подчинение, в каком последний находится по отношению к своей буржуазии. Если есть государство, то непременно есть господство, следовательно, и рабство. Государство без рабства, открытого или маскированного, немыслимо. Вот почему мы враги государства.